Возвращение назад было очень эффектным, благодаря размерам легких на объемных мешков. Связанные подва через плечо, они совершенно прятали несущего. Я решил забрать весь полиэтилен. Если что, он на дождевые накидки пригодится. Отобрал нормальные теплые вещи, короба и обрезки бруса. Рыба с журналами. «Мля, Тех, накурился с тобой так, что из ушей валит, утем пошарили!» Повел парней на сортировку. «Кстати, завтра им последний день, что не может не радовать!» Отнюкнувшийся от избытка чувств, плотник помог затащить добытое. «Тех, а зачем тебе столько пленки?» Сейчас умоюсь, замочу вещи и расскажу. Чертеж душевой кабины плотник понял сразу. Ага, как шкаф, только стенки из пленки. А чем прихватим? Сделаем нахлёст на верхних брусках, прихватим скобками из мелких гвоздей, стыки клеим, скотчем. Я вот думаю, какую емкость сверху поставить? «Двадцати пинтовка маловато, и как наполнять? Лестенка нужна». «За лестницу не переживай. Есть стремянка. С нее крыс лампы меняет. Наверх поставить?» «Тоже решается. Сейчас схожу на кухню, принесу одну вещь. А как душевую насадку сделаешь?» «Просто дырку нельзя. Вода быстро уйдет. Как у рукомойнике?» Есть мысль получше. Увидишь. Плотник ушел, а я, поставив стул у входа, приоткрыл дверь для сквозняка, разогрел зажигалками гвоздик и начал проплавлять отверстия в донышке оригинальной бутылочки из-под шампуня. За этим занятием и застигли шныри. Тех, ты опять воздух портишь. Вот чья бы корова мычала уголь. Сам чем топишь? Ладно, Тех, не бухти. Что опять придумал? Чем порадуешь? Душ будем делать. О, плотник, ты волшебник. Ванночка для купания маленьких детей. ведро три влезет, точно. Посуду в ней мыли. Теперь в ведрах будем, их много. Тех, а что ты принес интересного? Подарки после ужина. Я на воздухе наработался, аппетит нагулял зверский. Да ты вообще проглот. Куда в тебя влезает столько? Просто поражаюсь. Расту, черп. Парни, радио играет, есть хочется. Ну, смилуйтесь. После потрясающего ужина, люблю рагу с фасолью, но ничего не могу с собой поделать. Крыс ушмыгнул к Ломовским, а мы остались за столом обсуждать конструкцию. — Тех, понятно. Душевая головка у тебя получилась заглядение а воду регулировать как? Кто-то сверху подливать будет? — Нет. Есть одна вещь, как под заказ. Лезу в мешок, достаю пластиковый кран шаровый с рычагом одна сторона целая резьба бутылки из под шампуня подошла идеально другая обломана потому и выбросили но механизм цел обрезаем обломок делаем в ванночке отверстия аккуратно вплавляем надо постараться и будет нам счастье да парни подарки Две пары тапочек, посуда, две вилки, ложка, гнутая, но выправить можно. Стопища журналов, книги, сидр, сигареты. Похоже, два пакета мусора после банкета в кафе для курящих попались. Деревянные бруски и обрезки досок с гвоздями. Два кухонных фартука. «Ну и что, что розовые в цветочек? На женщин? Зато на больших женщин!» Прилично на вид бритвенные станки и зубные щетки, тюбики с остатками пасты, кремов, канистрочки с моющим составом. Каждая вещь приветствовал хор энтузиастов. «Ремни, парни, каждому сделай потом, есть из чего!» А сейчас пора приступать к делу. Почистив перед сном зубы, не отказал себе в удовольствии еще раз осмотреть конструкцию. «Плотник, мастер, этим все сказано. Прочный, с затянутой пленкой каркас, деревянная решетка на чугунном сливе, ловко закрепленный кран с душевой головкой». Умеет уголь с огнем обращаться. Подпалил полосу полиэтилена и точно уложил горящие и капающие огненными каплями кольцо вместо стыка. Ложка изобразил капельное рашение водой изо рта. Получилось отлично. Пробные ходовые испытания показали полную работоспособность устройства, и всем сразу захотелось помыться. Назначили на завтра как раз законником Ворова после сортировки воду греть. Как бы мне солдата привести? Нет тех. Нам запрещено к себе дохляков водить. Это закон. Мне жаль, я знаю, как ты относишься к своему другу. На солнце играет наш приёмничек. Я добиваю коробку часов и расспрашиваю черпа. А на свалку я с ним ходил. По закону. Это не ты ходил, а законник, рыба. Подожди, черп, а если моего друга приведет законник? Боров, например. Боров? Борову все можно, он старшина. Только пойдет ли? но он после сортировки мыться захочет. — А у нас что? — Гораздо лучше, чем на улице за ширмой из ведра. — Парни сами не против будут? — Да ты что! — Боров, наш старшина, все под ним ходим. Нам его расположение очень важно. И вещи от него получаем, и журналы раньше до тебя он приносил. — За косяки небольшие у сыра Кента защищает. Если придет, Сидра не пожалею. — Решено. Буду уламывать. Думаю, чем, кроме помывки, заинтересовать законника? — Конечно, он вряд ли откажет и так, но дополнительный стимул желателен. Увидев входящего Борова, сразу понимаю, будет стимул тех корреш когда оборотву принимать будешь сегодня старшина после обеда путем про моих помнишь все записано боров ух ниххрена ты часов сделал на столе отмеряют время семь штук жидкокристаллических и двое кварцевых стрелочных Е у меня мысль старшина что сэр Кент их на поощрение самых толковых законников задумал пустить. Так думаешь? Хм, надо прикинуть, кого из моих предложить. И забиться, если что. Гляжу на твою прическу, боров и думаю, а кто тебя стрижет? Мля, кореш, да херня, а не прическа. Крыс и дупель ломовские. У нас за парикмахеров. Лом цену за стрижку загибает, а стригут они дерьмово. Старшина, есть взаимовыгодное предложение. Возьми моего братишку и приходи с ним в девять вечера к шнырям. Отвечаю, подстрижен будешь по первому разряду и вымоешься так, как здесь еще не мылся. — А, заманчиво! — А тебе в чем навар? — У меня кореш хорошо помоется и поест. — Лады? — Стой, а кто встреч будет? — Крыс с ломовскими мыться просился? — Крыс нас не колышет. — Сюрприз обещаю, старшина. После плодотворного приема законников трое часов зажигалки в оригинальных корпусах Очки, две электронные игры, ремни. Я поспешил в Шнырёвскую. Горовские вняли девизу. Из трёх вещей, сломанных, получается одна целая. И принесли больше, чем на ремонт израсходовал. Но прозвучало требование. маля тех, жмотом Ламовский в водатуре, что б нихера с нашего добра не делал. Сделал дополнительную таблицу, кто из законников что дал, и кому из деталей отданного выполнен ремонт. Заскочивший на контроль Боров тут же потребовал копию. Трение и разделение банды шло полным ходом, как и просил Кэп. Он, кстати, с сегодняшнего вечера на сортировке.